Глава 4. Старик Пришел в себя от того, что стало невыносимо жарко, и я весь взмок. Пошевелился и сразу понял, лучше б этого не делал. Меня конкретно подташнивало. Болело вообще все, от макушки до пят. Попробовал открыть глаза. Получилось. Я сидел, опираясь на стену, все в том же рыбацком домике. Судя по звуку, на улице еще лютовала непогода. Повернул голову налево. Возле печки навалены обломки каких-то досок. Сама буржуйка открыта и работает не только за обогреватель, но еще и за светильник. Поленья потрескивали, огонь отражался от гладкой поверхности, покрытого сеточкой трещин шлема. Напротив вспыхнули два огонька. Это мой недавний спаситель открыл глаза. Был он одет в засаленные белые пуховые штаны и серую толстую вязаную кофту с воротом. На голове все та же шапка-ушанка, только теперь уши переведены в верхнее положение» крестный говорил улей всех молодит да вот только незнакомца это похуже не коснулось на загорелом лице залегли глубокие морщины седые усы и такая же недельная бородка в глазах засели веселые чертики и все же на новичка не тянет я оглядел себя не связан уже хорошо перевел взгляд на старика «Ружье лежит на полушубке за спиной, другого оружия не видно. Он настолько крут или настолько глуп?» «Очнулся», — сказал незнакомец. «Не спросил, как любят делать многие в таких случаях, а именно констатировал. Как самочувствие?» «Лучше не спрашивай», — просипел я. «Есть же...» Старик не дал мне договорить и кинул в руки пластиковую бутылку с живчиком. И я жадно присосался к горлышку, обратив внимание на то, что правое запястье разбухло, кончики пальцев на руках сине-фиолетовые, а на мизинцах вовсе черные. Отморозил и хило. «Спасибо», – оторвавшись, выдохнул я. «Убивать меня пока не собирались». «Да не за что. Ты зачем в меня пальнул?» – спросил дед, хитро поглядывая. «А черт его знает, – признался я, – в превентивных целях. Я твое личное дело не читал. Вдруг ты двоечник, а мне мама с плохими ребятами общаться не разрешает». «Понятно», – кивнул старик. «Обычное дело в таких случаях». Я повернул голову направо, так как только сейчас заметил стоящий в углу рюкзак. «Ты так башкой не вертел», – посоветовал незнакомец. «У тебя смещение шейных позвонков было, плюс сотрясение, вывихнутая кисть, переохлаждение и обморожение». «А ты, значит, добрый доктор спас меня?» «Вроде того», – сказал старик. «Ну, спасибо. А с чего вдруг такой альтруизм? Взять с меня нечего, сам видел, и я кивнул на рюкзак». Просто нужно улей задобрить. Он это любит. Вот я и делаю, что требуется. Делай, что должно и будь, что будет, усмехнулся я. Тебя как звать-то? Мужик на секунду задумался. Зови меня старый. Оригинально. Ну уж как есть, пожал он плечами. А я фарт. Про эту хижину точно никто не знает. Как тебя в эти края занесло? Улыбка сошла с его лица. Случайно в бурю попал, вот и забрел сюда. Никого не встречал по дороге? Прищурившись, спросил старик. Нет. А видел что-нибудь? Типа костей обглоданных? Вроде того. Снова кивнул старый. Покажешь завтра с утра. Если погода позволит. Куда она денется? К утру уляжется. Голодный небось. А вот, я тебе оставил, снова заулыбался старик. Он выудил из-под полушубка старый трепичный рюкзак и достал оттуда завернутое в кулек сушеное мясо. Я с радостью принял угощение и начал разжевывать тягучие полоски. В это время старый уже заварил чай, отхлебнул и протянул мне кружку. Я сделал глоток и посмотрел на собеседника. Тот улыбался, ожидая моей реакции. «Ну как? Самое то!» Чефир был знатный, еще с какими-то травами и чутком сахара. «Откуда, говоришь, идешь?» – спросил вдруг старик. «С родного кластера в какую-то цитадель», – предвосхитил я следующий вопрос. «Да ты свежак!» «Не совсем», – не стал я вдаваться в подробности. «А то я смотрю, мутный ты какой-то!» «Вроде свежак, но прикинут, как не все сторожилы себе могут позволить. Я-то все больше по старинке». Он похлопал рукой по штанам, словно они и были олицетворением этой старины. Докрестный тот еще козел был, но основы объяснить успел, а потом бросил умирать. «Это бывает. Ты спрашивай, если что интересно. Откуда ты такой добрый самаритянин взялся?» «Считай меня, Улей послал, чтоб я его задобрил», – расплылся в улыбке дед. «А как тебя в эти края занесло? Я так понял, это та еще глушь. Сюда по своей воле никто не забредает», – забросил я удочку. «Много ты понимаешь», – усмехнулся старик. «Улей везде неплох и нехорош одновременно, и заносит нас иногда в самые разные места». «Ага». Ну не хочешь говорить и не надо, подумал я, а вслух спросил о том, что волновало меня больше всего. Далеко до этой самой цитадели. Это смотря еще как идти, но в любом случае прилично. А что там за народ вообще обитает? А то я тут только тебя до крестного видел, но не верю всему, что он говорил. Ну трупоедов еще встречал, а их не спросишь. Так что сам понимаешь, этого мало, чтобы вывод сделать. Разный тут народ, сам видишь, в каких условиях живем. Некоторые настолько замерзли изнутри, что не боятся попасть в ад, ведь надеяться там хоть чуточку согреться». «Не слишком ли пафосно, дедуль?» «Что, перебор, да?» – рассмеялся старик. «Однозначно перебор», – улыбнулся я в ответ. «А как там обстановка вообще?» «Да как тебе сказать, – пожал плечами дед, – сложно там все». Слишком мало места, слишком много людей и у всех свои интересы. А с другой стороны, главное вовремя задобрить Улей, если живешь по его законам, где угодно хорошо устроишься». В ответ я лишь хмыкнул, не желая развивать мировоззренческую тему. «А часто у вас здесь такая свистопляска бывает?» – я покрутил пальцем в воздухе. Частенько. Тут от графика перезагрузки кластера